Ковали. Крутов. После полуденный дождик прибил пыль, освежил воздух и слегка снял жару, что весьма положительно сказалось на настроении Крутого. В пять часов по полудни он зашел к соседям, где его встретили старик Качалин, совсем больной 75-летний Евграф, седой как лунь, и отец Елизаветы Роман Евграфович, или, как его звал Осип, Ромка, которому скоро должно было исполниться 50 лет.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 и спасло Егора лишь появление женского населения семьи Качалиных, дородной Степаниды, матери Елизаветы, и самой девушки, одетой на этот раз в юбку, прикрывающую ноги выше колен, и белую вышитую блузку, которую тут называли шимезеткой. Посидев ещё полчаса в компании Качалиных, Крутов перемигнулся со всё понимающей Лизой, и они сбежали из гостеприимного дома Качалиных, сославшись на встречу с друзьями, что было не совсем правдой, потому что ни Егоровых одногодков, ни Елизаветиных в деревне практически не осталось. Все они разъезжались кто куда, и дома появлялись редко, как и сам Крутов. Однако у него в Ковалях осталось достаточно родственников, которых он и навестил по очереди вместе с Лизой. Закончился этот поход под прицелом глаз белобрысого молодого человека с наколками, бдительно охранявшего киоск у крутовых на веранде, выходящей в сад, где оксини накрыла стол, приготовив роскошный по деревенским меркам ужин. Осип сначала участвовал в распитии напитков, посмешил молодёжь, хотя себя круто считал молодым относительно. Пораспросил соседку о житье-бытье в Брянске, потом сослался на дела и ушёл.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 Еволь Фрейлин, всё так и есть, как вы сказали. Разведка у вас на высоте. И что же, ты теперь безработный? Глаза Елизаветы ещё больше распахнулись, полные любопытства и участия. Боясь окунаться в них надолго, Крутов поднял рюмку с ирландским сливочным ликёром Окейсис. Он привёз пару квадратных бутылок без особой надежды на то, что его поймут в деревне, пожал плечами и проговорил философски: Каждый благородный дон имеет право хоть раз в жизни побыть безработным. Елизавета рассмеялась, лукаво взглянула на собеседника поверх своей рюмки. Мне говорили, что ты был женат. Не сошлись характерами? Крутов с трудом сделал глоток, поставил рюмку, чтобы гостья не заметила, как у него задрожали пальцы. Сказал бесстрастно. Она погибла.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 Начинала я с маркетинга, точнее со стайлинга. Елизавета сняла с его руки ладонь, закинула руки за голову и выгнулась, так что грудь её рельефно обозначилась под натянувшейся блузкой, а у крутова перехватило дыхание. Лифчик девушка действительно не носила. Каждый жест её почему-то кружил голову, и это было нечто новое в его отношении к женскому полу после гибели жены. Присутствие Ольги в своё время так на него не действовало.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 Ну, а в полную рекламную концепцию входит куча всякого рода брифов: рекламные цепи, маркетинговые цели, общая целевая аудитория, исследования конкретных разработок, рынка, вообще выбор СМИ, разбивка сюжета по позициям, дизайн макетов, выбор времени проведения кампании и тому подобное. Кроме того, я ищу подрядчиков, устанавливаю контакты с видеостудиями, работаю с крупными модельными агентствами, даже с такими, как Red Stars или Modus Vivendis.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 Елизавета покачала головой и засмеялась, хотя глаза её затуманились, погрустнели. Вполне вероятно, она вспомнила сейчас какую-то не слишком весёлую страницу своей жизни. Крутов так и не решился задать ей вопрос, как ей жилось и была ли она замужем. А вот это помнишь? Где ты, где ты, о чедом, гревший спину под бугром, синий, синий мой цветок, неприхоженный песок. Крутов покачал головой. Читал, но не помню. Элиза взялась рукой за ствол берёзы, обошла её кругом, глаза её стали и вовсе тёмными и печальными. Зелёная причёска, девичья грудь, о тонкая берёзка, что загляделась в пруд, что шепчет тебе ветер. Прервала себя, оборачиваясь к наблюдавшему за ней Егору. Что ж ты не спросишь, замужем я или нет? А это существенно? Осторожно спросил он. Конечно, нет, со странным смехом ответила она, убегая вперёд, касаясь берёз ладонью. Но замужем я уже побывала и больше не хочу, так что не завий. Крутов не нашёлся, что ответить, гадая, что на неё нашло. Двинулся следом, потом побежал и встал у неё на пути. Однако обнимать и целовать не стал, тонко чувствуя её настроение.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 «Все пытается вернуть заблудшую овечку в загон брата». «А ты?» «Я давно указала бы им на дверь, да боюсь. Муж замешан в каких-то криминальных делах, всегда приезжает с телохранителями, все надеется. Даже тут меня достает, стариков моих уговорил. А я не могу на него смотреть». «Чего же боишься, коли не любишь и в разводе?» «Не в разводе, Егор Лукич, в том-то и дело».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 «Как сказал бы Вишневский, не от хорошей жизни вас целую. Успокойся, все будет хорошо. Мой глаз твоему мужу не по зубам. А почему ты развод не взяла?» Елизавета глубоко вздохнула, улыбнулась, взяла его под руку. «Не будем об этом. Всему есть причина. У него связи чуть ли не во всех властных кабинетах Брянска, мэр города и его отец». Ни одно моё заявление до суда не дошло. В общем, Егор Лукич, не повезло тебе, брось-ка ты обхаживать Лиску Качалину, выйдет это тебе боком. Ну уж извини, этого не проси, не брошу. Она остановилась, поворачиваясь к нему лицом, раскрывая глаза шире, и плавилась в них такая надежда и признательность, что крутова шатнуло. Он притянул её к себе, слабо сопротивлявшуюся, и поцеловал, как никого прежде не целовал.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 обзаведшийся короткими и толстыми ногами. Квадратная челюсть его вполне могла бы принадлежать гиганта Питеку. На всех троих были одинаковые рубашки защитного цвета с четырьмя кармашками и стоячим воротником, последний писк моды, серые джинсы и кроссовки Харт с металлическими заклепками по всему канту. Почему-то именно они привлекли внимание Крутого.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 волешь сделать два шага и посмотреть на своих упавших приятелей. У крутова же в арсенале хватало приёмов борьбы с такими гигантами. К тому же силы и бог его тоже не обидел. Егор мог не только гнуть пальцами гвозди, но и под часу висеть над пропастью на двух пальцах, зацепившись ими за ребро скалы. Может быть, ограничимся поклонами и разойдёмся, предложил Егор серьёзно, не замечая на квадратном лице Бугая следов размышления.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 Учитель называл этот приём "Татина гора" и успел перехватить ещё один удар палкой. Захватил руку нападавшего, выкрутил в левый и вверх, церемоница не стал, влепил ногой по гениталиям и гафуру. "Хватит, Егор", снова окликнула его Елизавета. Крутов остановился, оглядел поверженных соперников, из которых мог продолжать бой лишь мало получивший Бугай с квадратной челюстью, вытянул навстречу ему растоптанную ладонь. Остень, бронепояс, защита хозяина дорогое удовольствие, оправдывается редко. Оставь его хряк сквозь зубы прошептал Борис, вставая с явным трудом. Мы с ним ещё поговорим по душам. Мадам, не улыбайтесь, это страшно, пробормотал Егор и не спеша направился к вышедшей из-за кустов Елизавете, круглые глаза которой говорили сами за себя. Мне говорили, что ты в каком-то спецназе, но я не представляла. И не надо, добродушно сказал Крутов, дотрагиваясь до соднящего места на животе, куда пришёлся удар ногой Бориса. Это совсем не так красиво, как подаётся в кинобоевиках. От её внимания не ускользнул жест полковника.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 Кожа стала горячо, внутри мышц началось какое-то странное, щекочущее шевеление. Постояв с минуту, Лиза не сильно надавила на живот ладонью, потом прошептала что-то, пальцы второй руки погладили кожу вокруг ладошки, отчего по спине Егора пробежали приятные мурашки, и сняла ладонь. Крутов глянул на живот и не поверил глазам. Ссадины и гематома исчезли. «Ну как?» — слабо улыбнулась Елизавета, открывая глаза.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 Дядька целую корзину белых и подосиновиков приволок. А я тоже места знаю. Почему бы и не сходить? кивнула Елизавета, пребывая всё это время в задумчивом состоянии. Она вдруг поверила, что может окончательно порвать с прошлым и начать новую жизнь. Уверенность и мастерство Крутова произвели на неё сильное впечатление.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 И сходят к нам создания эти. И тогда она, женским чутьем угадав, что творится в его душе, сама обняла его и поцеловала. Прервал их объятия, и полет в астрале лишь скрип двери дома. Отец Елизаветы вышел на улицу, чтобы посмотреть, кто стоит с его дочерью.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 а корзину она несла вдвое меньшую, туесок из берёзовой коры. Оба понимали, что поход за грибами лишь предлог побыть вдвоём. Однако делали вид, что выбрались в лес, чтобы полюбоваться природой, насладиться её вечным покоем и отдохнуть от городского шума. И обоим эта игра нравилась, будто к ним вернулись школьные годы, беззаботная и ветреная юность.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 За речкой пошли смешанные березово-сосновые леса, сменявшиеся в низменных местах осинничками с кленами и дубками, где росли подберезовики и подосиновики. За час похода грибники набрали по пол корзины молоденьких красноголовиков, настроение у обоих поднялось до возвышенно мечтательного, умиротворенного, жизнерадостного. Забылись беды, ни взгоды, ни приятные встречи, заботы, рутинные дела, впереди маячила призрачная фигура птицы счастья. Обом было весело и хорошо, и поцелуй их, будораживший душу и заставлявший чаще биться сердце, были как бы прологом будущих наслаждений. В 9 часов вышли к Бурцеву городищу, и Елизавета долго снимала со всех сторон осевший десятиметровой высоты курган, чистокол заострённых брёвен вокруг вершины, почерневших, но до сих пор не сгнивших, хотя возраст их перевалил за 1000 лет. А вот идол, венчавший вершину дома, к которому любил взбираться Крутов, исчез. И ещё одна деталь неприятно поразила Егора.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 «Пойдем», — подошел он к увлеченной видеосъемкой раскрасневшейся Елизавете, не отрывающейся от видоискателя камеры. «Скоро станет совсем жарко, а мы еще не добрались до места». Девушка с видимым сожалением закончила съемку, сменила кассету, и они углубились в чащобный елово-сосновый лес, который Осип называл Раменьем. Однако до дубовой рощи добраться им не удалось».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 «Может, ты и прав? Но что из этого следует?» «Да ничего особенного. Я просто размышляю вслух. Но чует мое сердце, странные дела тут у вас делаются. Ну, потопали дальше». Они сошли с узкой асфальтовой лентой со следами протекторов. Ездили на каких-то тяжелых машинах. Углубились в лес, однако через 200 метров уперлись в заборы с колючей проволоки высотой метров в пять.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 Второй, что шел сзади, худой и горбоносый, со впалыми щеками дистрофика, но жилистый и сильный, коснулся спины напарника и кивнул на нож в руке Крутого, который тот не успел спрятать. Они о чем-то заговорили, понизив голос, в то время как Егор и Елизавета, переглянувшись, начали отступление. Тогда морщинистый окликнул Крутого. — Эй, малый, а ну подойди ближе. — Зачем? — оглянулся Егор. — Кидай сюда свой ножик. «Иди, не останавливайся». Одними губами бросил круто в девушки, сам же приостановился на секунду. «А больше ты ничего не хочешь, лягушка пятнистая?» «Двигай сюда», — я сказал. Часовой заученным движением снял калашников с плеча, поднял ствол и спустил скобу предохранителя. «Не то уложу на месте».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 покачала головой Лида. Все такие чёрные и страшные на таких огромных мотоциклах полезли по домам, стали отбирать деньги, еду, где-то ещё пшуганул одного, а дружки полезли в драку. Он за оружие, они за автоматы, а бабу Аксинью как подстрелили. Её не подстрелили, сильно побили. Она вступилась за деда, один ударил её ногой, потом прикладом. Крутов стиснул зубы.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 На него из-за свежесобранного стога сена смотрел светловолосый молодой человек, в котором он не сразу узнал нового знакомого Панкратова Рабьёва.